я просто следом завтрам за обещаю все будет хорошо екатерина островская по прежнему способна удивлять демоны прошлой жизни не только витьевватое и захватывающе детективное действо котором мы все так ждем и на которые надеемся открывая книгу на сей раз у автора получилось нечто большее екатерина своим острым чутьем настоящего литератора детективщика угадала то самое идеальное соотношение